Клара Хюмель. Они падали. Скрепы межреальности разъялись, воронка засосала их, швырнула, словно половодье, мелкие веточки, потащила невесть куда. Тьма окутала все вокруг, в ушах выла, шипела, трещала, оглушительная какофония ломала слух. Они падали, И Клара, судорожно пытаясь удержать заклятие, связывающее ее семью воедино сети, только и могла что молиться, неважно кому, всем силам, которые только существовали. Она уже понимала, что где-то в упорядоченном некая сущность начала втягивать в себя магию, случился катаклизм непредставимой силы и масштаба, когда все сходит с ума, и пространство, и время — И они все падали сейчас туда, в центр вселенского хаоса. Но почему они? Какая сила выхватила их из реальности? И невольно сам собой являлся ответ. Мечи. Память о них. Что еще отличало ее, Клару, от великого множества иных существ упорядоченного? Падение их меж тем замедлялось, словно бурная река, вырвавшись из горных теснин, широко разливается по равнине становится плавной и неторопливой пронизанная зеленоватыми сполохами тьма отступала сменяясь светом далекого неба они падали но падали в мир именно туда где кипела битва значит отстраненно подумала клара я там нужна из файрат но дети почему почему я не Дракон почувствовал, сжал ей запястье. Падение меж тем превратилось в плавный спуск. Точно неведомая сила хранила их, сберегая для какой-то иной судьбы. «Мы вместе. Остальное значение не имеет». Клара молча кивнула, горло ей сжало спазмом. «Перекидываемся», — предупредил детей с Файрат. «Кто бы тут ни сражался, нам надо убраться подальше». «Потом применить врученное знание!» «И Шоню!» Зося глядела на отца широко раскрытыми глазами. «Чтобы Шоня не потерялся!» На скулах с Файрата вспухли желваки. «Он не хотел врать, — поняла Клара. Он боится, что страж кота они не смогут взять с собой. А ведь в нем тоже капля драконьей крови. Вот остались позади облака, ток силы нес и нес их вниз». Земля приближалась, и там под ногами действительно кипела битва. Существо в самом ее центре тянуло в себя все, до чего только смогло добраться. Однако незримый этот поток сдерживали сразу несколько колец магической преграды, возведенной, кажется, вон той грубкой. А чуть дальше, но быстро приближаясь, ковыляли рати неупокоенных покрывая все пространство, насколько мог окинуть глаз. С небес по ним вдруг хлестнули огненные бичи, оставляя широкие полыхающие полосы, и едва подали рыжие языки, как на черной выжженной земле начинала подниматься молодая зеленая поросль. Мир содрогался. В ход шли такие силы, что ни Клара, ни Сфайрат — Ненаверное, даже мессир Архимак Игнациус ничего бы тут не смогли изменить. Уходим, Клара! рявкнул дракон. Немедленно! Сейчас же! Наверное, будь она живой, Клара бы нашла что сказать. Однако она устала, она так устала, и не знала, что делать. И, наверное, ей в самом деле, если погибать, то с пользой для своей семьи. Хорошо. — прошептала она. — Дети, повторяйте за отцом. Сфайрат взял инициативу на себя. Да, Великая Елини сплела поистине удивительные чары. Только она, молодая богиня, дитя-творца, как она считала, могла, наверное, сотворить подобное. Клара ощутила, как ее начинает кружить вместе детьми и драконом. А Эссанне подхватила Шоню. Повторяла слова следом за отцом, а Эртан держал ладонь на загривке сжавшегося страж-кота. Тело Клары исчезало, как и тела остальных. Зеленый огонь охватывал все вокруг, поднимая над этим несчастным миром, увлекая ввысь, дальше, дальше, прочь от обреченной вселенной.